Дверь в ее квартиру оказалась открыта. Вернее, стояла прислоненная к дверному косяку, закрывая собой проем. Она попыталась войти, для чего пришлось двинуть с места тяжелую дверь. Возня на лестничной клетке привлекла внимание соседки. Та выглянула из своей квартиры и закричала. — Ну, наконец-то! Басик! Назад! Объявилась! Я не обязана сторожить чужую квартиру! «Немедленно позвони хозяйке!» «Какой хозяйке?» Растерялась она, машинально погладив ласкающегося пса. марте Она в отъезде. «Кому говорю сюда, Бакс?» Топнула ногой соседка. «Фу! Отойди от нее! Что ты сделала с Мартой?» «Бандитка! Я сейчас в милицию позвоню!» «Успокойтесь! Вечером приедет ее мама!» Тебе придется за это заплатить, за дверь и мне за беспокойство, за то, что я приглядывала за квартирой и соседям снизу, которых ты затопила». «Затопила?» Она вошла, наконец, в квартиру. Там был разгром. Они, конечно, искали куклу. Хорошо вещи целы. На имущество Марты никто не позарился. Одежда по-прежнему висела в шкафу. Посуда была на месте. Она села на кровать. И заплакала. Вот все и вернулась на круги своя. А если она не уладит проблему с Василием Андреевичем, будет еще хуже. Надо звонить. Первым делом она набрала телефон володи жалобно сказала в трубку. Они выломали дверь и разгромили мою квартиру. Я не знаю, что теперь делать. Я сейчас приеду. Ты дома? «Где же еще?» «Да». «Привези куклу. Мне надо ее вернуть». «Хорошо». Володя появился через два часа. Она успела прибраться и позвонить маме. Попросила ее после работы приехать, чтобы предъявить соседке. Мама, конечно, расстроилась, потому что всю жизнь избегала конфликтов на работе, на рынке, где приходилось торговаться с соседями. Чуть что голову в песок. Но выхода не было, иначе разгневанная женщина вызовет милицию. Она дымовала пол на кухне, когда на пороге появился Володя. Улыбнулся невесело. — Привет. — Видел твою дверь? — Да, так жить нельзя. Я позвонил строителям, которые моей студией занимались. Они сейчас приедут с новой дверью. Я заказал железную. Она распрямилась и со злостью сказала. — Дурак. «Где я денег возьму?» «А раньше где брала?» «В банковской ячейке. У меня есть сбережения, но мне их не отдают. В паспорте фотография Марты». Он задумался. «Ладно, я что-нибудь придумаю». «Где кукла?» «Со мной». Он показал картонную коробку небольшого размера. «Это они искали?» «Я-то откуда знаю?» Уверена, что не знаешь? Знала бы, давно нашла бы этому применение. Володя рассмеялся. Это же статья! Так торопишься в тюрьму? В тюрьму? Гляди! Он водрузил коробку на кухонный стол, открыл ее и достал куклу, аккуратно снял с красавицы брюнетки голову, подвинул чайное блюдце и высыпал на него немного белого порошка. «Что это?» – удивилась она. «Кокаин», – серьезно сказал Володя. «Да ты что!» Шурик не только девушками приторговывал, но и наркотиками. А твою квартиру использовал как хранилище. Очень удобно. Зашел к подопечной, отсыпал сколько надо, поехал в ночной клуб, продал. Если что, наркотики хранятся у нее. Дома чисто. Какая сволочь! Ахнула она. Он и сам употреблял. Но дома больших партий не держал. Соображаешь? Видимо, у Шурика запасы кончились. Вот он и рвался к этой кукле. Василий Андреевич? Какой Василий Андреевич? Любовник Рины. Ему-то зачем эта кукла? Он ее у тебя требует? Ну да. Ты серьезно? «Ты не представляешь, какие у меня из-за этого проблемы!» Пожаловалась она. «Неужели он тоже наркоман?» «Судя по тому, что я о нем знаю...» «Нет, не может быть. А ты не врешь?» «Ты думаешь, это Шурик снес дверь?» Рассмеялась она. «А ты знаешь, что его убили?» «Слышал, что он умер от передозировки наркотиков. Об этом даже в газетах писали». Похоже, на героин перешел. Ага, ты же сам сказал, что те, кто за мной следили, похожи на профессионалов. Они устроили Шурику передозировку. Лучше отдать им эту куклу. Не могу поверить, Василий Андреевич и вдруг наркотики, даже если так с его-то деньгами. Что он, в другом месте купить не может? Уж этого добра! Полный бред. Куклу надо отдать. Решительно сказала она. Не знаю, в чем тут дело. Но мне она не нужна с такой начинкой. А если... Если в унитаз спустить? А? Ты знаешь, сколько это стоит? А если с тебя денег потребуют? Чем платить будешь? В общем, я тебе ее привез. А дальше твои проблемы. Мне это точно не нужно. Не хватало еще срок склопотать за хранение наркотиков. Я и так рисковал. Я ему сейчас позвоню. Кому? Василию Андреевичу. Она направилась в комнату. Володя пошел. Было следом. Останься здесь, попросила она. Что, кукле нужна охрана? Усмехнулся Володя. Я тебя прошу, пожалуйста. Он послушался. Василий Андреевич взял трубку не сразу. Она даже испугалась, а вдруг передумал. Ирина ему больше не нужна, и кукла не нужна. Но на звонок наконец ответили. Что, девочка, надумала вернуться? Ласково спросил Василий Андреевич. У меня кукла, не смело сказала она. Знаю, что у тебя я хочу ее вернуть давно пора вещь моя поняла я ее тебе подарил теперь хочу забрать она мне нужна куда мне ее привести давай встретимся с тобой завтра на прежнем месте в ресторане отеля только строителя больше не зови нам свидетели не нужны Он, мы, мы расстались. С трудом выговорила она. Я хотела бы попросить, попросить за него. Вот встретимся и поговорим. Но он здесь ни при чём. Уж не влюбилась ли ты? Нет, это другое. Ага, порядочная стала. Из чувства благодарности. Этой девочка не узнаю, но ты мне такая нравишься. Так вы ему поможете? Как вести себя будешь? Рассмеялся Василий Андреевич. Я тебя жду в девять вечера. Нет, утра. Хорошо. В девять вечера, это значит, к нему поедем. Господи, он ведь женат. Неужели квартиру для меня снял? Она вернулась на кухню. Володя пил чай. Я тут похозяйничал, сказал он. Пить очень хотелось. Послушай, ты меня не отвезешь? Куда? Навстречу. Она не решилась сказать свидание. Мне надо передать это. Она взглядом указала на куклу. Ну уж нет я к этому больше не имею отношения. И так под статьей ходил. Спасибо. А если бы меня милиция остановила? Не остановила же. На такси поезжай. С этим? На такси? Почему я должен тебе помогать? Ты меня уже кинула однажды. Ладно бы, Рина, мы вроде как дружили. А ты кто такая? У меня своих проблем хватает. — Ладно, сама как-нибудь. — Ты думаешь, что отдашь эту куклу и все? — В каком смысле все? — За тобой следить перестанут? — Разве нет? — Тебе надо пойти в милицию, — серьезно сказал Володя, — написать заявление о том, что тебя преследуют. — Ты с ума сошел. Может, мне еще и наркотики в милицию сдать, как я докажу, что это не мое? «Тебе надо...» И тут в прихожей раздался крик. «Эй, хозяйка!» «Строители», — сказал Володя, — «дверь привезли». «Одолжи мне денег», — попросила она, поспешно накрыв полотенцем куклу и чайное блюдце с кокаином. «Вечером приедет мама, она привезет, и я смогу отдать долг». «Чья мама?» — с иронией спросил Володя. «Моя?» она тоже пьет что значит пьет хозяйка в кухню заглянул мужчина в спецовке надо бы оплатить доставочку володя полез в карман спасибо сказала она беря деньги я вообще-то не ракфеллер сам на мели я дам пообещала она ты вот что он замялся в общем я тебя отвезу спасибо обрадовалась она заезжай за мной в син договорились договорились в шесть приехала мама увидев новую дверь вздохнула хорошая сколько стоит а ты сколько привезла у меня были сбережения вот мама протянула ей несколько пятитысячных купюр времена сейчас тяжелые Самой бы пригодились. Ну, что ж делать? Они тебе сейчас нужнее. Да, у меня проблемы, призналась она. А как же, любимый мужчина, не сложилось. Выходит, зря старалась. И лицо новое не помогло. Мам, мне так плохо. Я знаю, что ты права. Но не надо больше, хорошо? А тут еще соседка. Поговори с ней. Скажи, что Марта уехала за границу. Замуж вышла, на работу устроилась. Что угодно. И что деньги я плачу тебе. Дочка, дочка. Мама тяжело вздохнула. Сама я завралась. И меня заставляешь. Я уж и так не знаю, что людям говорить. Как в глаза смотреть. — Должно же это когда-нибудь закончиться. Черная полоса. Вот увидишь, и на нашей улице будет праздник. Я этого добьюсь. — А я вижу, ты изменилась. Мама смотрела на нее пристально. Вон какая стала. Холеная. — Я? — Смотришь по-другому, говоришь по-другому. — Да ты ли это? — Ну, конечно, я. Кто же еще может жить в моей квартире? Мам, сходи к соседке, я тебя прошу. Она ведь в милицию пойдет. Этим все и закончится. Мама нехотя поднялась. Перестань. Если бы я могла тебя остановить, чужая жизнь не пальто. Надел, погулял и в шкаф. Не то ты сделала, дочка, не то на следующий день она сидела перед василием андреевичем держа на коленях картонную коробку с куклой все еще не верилось что такой солидный богатый мужчина так долго охотился за ее опасной начинкой привезла да она поставила коробку на стол василий андреевич взял ее бережно открыл и заглянув внутрь с удовлетворением кивнул она Ну вот, полдела сделано Потом закрыл коробку, также бережно поставил ее рядышком на свободный стул и сказал. — Теперь вернемся к нам с тобой. Я хочу сделать тебе предложение. Она залилась краской. — Но вы ведь... Ты ведь женат! Эйв впрям подумал, что ты поумнела. Поморщился Василий Андреевич. — Разумеется, я женат. Какие твои условия? — Условия? — Какое ты хочешь содержание? Квартиру в подарок, дом. Я нынче разжился недвижимым имуществом, так что не стесняйся. — Что будет с Олегом? Она сразу поняла, какое имущество имеет в виду Василий Андреевич. — Если ты не перестанешь об этом спрашивать, плохо ему будет, — сказал он. — Ты вернешь ему фирму. — Еще чего! Пусть по судам побегает. А я теперь посмеюсь. Василий Андреевич ласково погладил коробку с куклой и в сердцах сказал. — Да забудь ты про него! Чеплыгин фуфло в штаны наделал, когда понял, какой сюрприз я ему приготовил. Да разве это мужик? А ты бы повел себя иначе, если бы у тебя все отобрали. Василий Андреевич засопил и размеренно сказал. Со мной, девочка, бывало всякое. Но свалить меня этого никому не удастся. Удавлю. Я поняла. Хочу дом. Хорошо, кивнул Василий Андреевич. Завтра поедем смотреть. Завтра. Да завтра надо что-нибудь придумать. Она выговорила себе всего один день. Василий Андреевич, видимо, догадался о ее мыслях. Стерпится, слюбится. Я тебе хорошо заплачу. Не каждый нынче может так-то. Чего тебе еще надо? Агента твоего больше нет. Только ты да я. Расстанемся, не обижу. Имущество на тебя запишу. А ребенка родишь, обоих буду содержать. Она вздрогнула. Ребенка? Я согласен, только чтоб мой был. Я проверю. Он говорил размеренно, тяжеловесно, давя на нее, заставляя подчиниться. И она постепенно сдавалась. И в самом деле, куда бежать? С кем? Олег ее предал. Володя. Да Василий Андреевич раздавит его, как муху. Некуда бежать. Но почему именно я? Спросила она жалобно. Так много женщин на свете. Тебе только свистнуть, очередь выстроится. Такое мое желание. Я пришлю за тобой машину часиков в 10 Выспись хорошенько и поедем смотреть дом. Она обреченно кивнула. Ну что, выпьем? Василий Андреевич взял стакан с виски. Она послушно потянулась к бокалу с вином. Чокнулись. Жизнь, девочка, сложная штука. Наставительно сказал он. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Вот ты, когда в коме лежала, небось думала, всё конец. Я ни о чем не думала. А нет, не слушая ее, продолжал Василий Андреевич. Это было начало нашей с тобой новой жизни. Как говорится, не было бы счастья. Да несчастье помогло. Да это же ходячая энциклопедия народной мудрости. Сколько я смогу вытерпеть? Год? Два? Десять? А потом что? Судно из-под него выносить? Пока он меня не отпустит, я вынуждена буду все это терпеть. Тоскливо подумала она. А папаша, очень довольный собой, продолжал учить жизни. Вечер казался бесконечным. А сколько их еще предстоит, но деваться некуда. На следующий день она встала в 9, позавтракала, привела себя в порядок и стала ждать машину. В 10 за ней никто не приехал. В 11 тоже машину не подали и в 12. Позвонила было Василию Андреевичу, телефон не отвечал. Она уже поняла, Что-то случилось.